Будучи очень молодым человеком, я делил время поровну между барами и библиотеками. Как мне удавалось обеспечивать свои остальные обычные потребности загадка. Короче, я просто не заморачивался этим слишком сильно. Если у меня была книжка или стакан, я не думал чересчур много о других вещах. Дураки творят себе собственный рай. В барах я считал себя крутым, крушил предметы, дрался с другими мужиками и так далее, в библиотеках другое дело. Я был тих, переходил из зала в зал, читал не столько книги целиком, сколько отдельные части. Медицина, геология, литература и философия, психология, математика, история, другие вещи обламывали меня. В музыке меня больше интересовала сама музыка и жизни композиторов, чем технические аспекты. Тем не менее, только с философами я ощущал братство, с Шопенгауэром и Ницше, даже со старым трудночитаемым Кантом. Я обнаружил, что Сантаяна, очень популярный в то время, вял и скучен, в Гегеля надо было по-настоящему врубаться, особенно с перепоя. Многих, кого я читал, я уже забыл, может и по делам, но хорошо помню одного парня, написавшего целую книгу, в которой доказывалось, что Луны там нет, причем делал он это так хорошо, что после ты сам начинал считать. Он совершенно прав, Луны действительно там нет. Как же к чертовой матери молодому человеку снисходить до работы по 8 часов в день, если там даже луны нет? А чего еще может не хватать? К тому же, мне не столько нравилась сама литература, сколько литературные критики, они были полными мудаками, эти парни. Они пользовались утонченным языком, прекрасным по-своему, чтобы называть других критиков, других писателей ослами. Они выводили меня из себя. Но именно философ удовлетворяли ту потребность, что таилась у меня где-то в замороченном черепе. Продираясь сквозь их на ворот, и заковыристые словарь, я все равно часто поражался, у них выскакивала бывающее азартное утверждение, оказавшееся абсолютно истиной или чем-то дьявольски близким к абсолютной истине. И вот этой определенности я искал в своей повседневной жизни, больше походившей на кусок картона. Какими клёвыми ребятами были эти старые псы. Протаскивали меня сквозь дни, что как бритвы и ночью, полные крыс и сквозь баб базывавших, будто торгаши из ада. Братья мои, философы, говорили со мной не как народ на улицах или где-то еще. Они заполняли собой невообразимую пустоту. Такие классные парни. Какие классные парни. Да, библиотеки помогали, в другом моем храме в барах все было иначе, упрощение и язык, и отношения были другими. Днем библиотека, ночью бар, ночи были одинаковы, поблизости сидит какой-нибудь тип, может и неплохой, но мне он не так как-то светит, от него пред чудовищной мертвечиной. я думаю о своем отце об учителях в школе, о лицах на монетах и банкнотах, о снах, об убийцах с тусклыми глазами. Ну и мы с этим типом начинаем как-то обмениваться взглядами и медленно накапливать ярость. Мы враги с ним. Кошка с собакой, поп с атеистом, огонь с водой. Напряг нарастает по кирпичику, уже готов обрушиться. Наши кулаки сжимаются и разживаются. Мы пьем теперь, наконец... Уже с целью. Он оборачивается ко мне. Тебе что-то не нравится, мужик? Ага. Ты. Хочешь что-нибудь сделать? Конечно. Мы допиваем, поднимаемся, уходим в конец бара в переулок. Мы поворачиваемся лицом друг к друг другу. Я говорю ему: Между нами нет ничего, кроме пространства. Как насчет сомкнуть это пространство? Он бросается на меня, и неким образом это представляет собой часть, части, части. Чарльз БУКОВСКИЕ Дни точно бритвы, ночи полны крыс.